Глава 44. Все будет хорошо. Сказки. С каким удовольствием мы всегда впускаем их в нашу жизнь. Рассказчик рассказывает, а слушатель внимает ему, замирая от предвкушения. Он ждет невероятных приключений, изысканных интриг и удивительных фантастических историй. Хорошо рассказанная сказка может быть забавной, поучительной, иногда пугающей. Зачастую она способна помочь выбрать правильный путь, достичь своей цели, приобрести нового друга или избавиться от врага, а, возможно, превратить злейшего неприятеля в самого близкого человека. «Сказки получают и развлекают слушателя, заставляют плакать и смеяться, но только те истории, которые реально чего-то стоят, пробуждают отклик в нашей душе и заставляют задуматься о важных и ценных вещах. Каждая сказка — целый фантастический мир со своим волшебством, своими порядками и законами, своими злодеями и героями». Конечно, даже в сказках не обходится без обыденной жизни, богатых особняков и нищих трущоб, света и тьмы, и добра, и зла, но и без той незаметной магии, которая всегда присутствует где-то рядом, а еще без самых могущественных чар, любви, дружбы, состраданий, поддержки и, конечно, наказания за прегрешение. В сказке мы никогда не знаем наверняка, что случится в следующий момент... Но разве не это делает ее еще более интересной? Все мы любим сказки, дети, взрослые. Мы всегда готовы вновь и вновь погружаться в волшебные и удивительные события. И хотя любая история хороша своим финалом, не случайно у нас всегда возникает чувство легкой грусти после того, как перевернута последняя страница. Но мы берем в руки следующую книгу и снова открываем для себя удивительный мир, наполненный волшебством. Ведь финал любой сказки — это всегда начало новой, не менее захватывающей истории. Из дневника князя Казимира Поплавского. Тем временем Катерина и Игорь вернулись на землю. Алекс сопровождал их, подсказывая правильное направление. Зеркала в доме Державиных до сих пор были закрыты решетками, и они просто не смогли бы сквозь них проникнуть, поэтому ребята вышли в особняке Сухоруковых, порядком напугав Марьяну. Горничная как раз наводила порядок в разгромленной гостиной, когда они появились из зеркала за ее спиной. Марьяна подскочила от неожиданности, затем выхватила из-за дивана заряженное ружье и прицелилась. — Нет! — завопил Игорь. — говорит, Свои! — горкнул Алекс, поднимая руки вверх. — Докажите! — хмуро подошел потребовала Марьяна. — Да ладно тебе, толстушка, не тряси подбородками, — сказал Алекс. — Дай нам лучше что-нибудь пожевать. Я ж чувствую, что из кухни пахнет вкуснятиной. — Хм, а ты действительно вы, — Марьяна приблизилась к Алексу и сунула дуло ружья им под нос. — Еще раз назовешь меня толстушка, и я приготовлю вкуснятину из тебя. Екатерина и Игорь не смогли сдержать смех. Алекс тут же обнял Марьяну. Она едва доставала головой ему до плеча. «Не сердись, красотка! Я только сейчас осознал, как ты сегодня великолепно выглядишь. Так что там у тебя на кухне?» «Иди уж!» Марьяна толкнула его в сторону двери, затем разрядила ружье. «Повезло тебе, что у меня всегда была слабость к парням с длинными волосами. А вы не дружите с ним!» — велела она Катерине и Игорю. «Что от него прокухом и обжора? Один сплошной убыток». Она накрыла на стол, и пока ребята обедали, рассказала, что Алене и Александре гораздо лучше. Они с Феофанией лежали в одной палате, и обе чувствовали себя вполне сносно. Все больницы Санкт-Иренбурга были переполнены. Ночью, в канун Нового года, пострадало множество людей. Средства связи снова работали, и по всем телеканалам передавали кадры пожаров и разрушений. Власти города пока не делали никаких объявлений, да и кому было их делать? Говорят, даже мэр обратился в стеклянного человека и сидел сейчас где-то в укрытии вместе со всеми городскими чиновниками, ожидая излечения. Платон Евсеевич уже присылал в разрушенный особняк знакомого архитектора. Как только Платон уедет в кругосветное путешествие, захватив с собой Серафиму, Максу, Феофанию и Алену Александру, в доме тут же начнутся восстановительные работы. Дизайнеры и строители вернут особняку Сухоруковых его прежнюю красоту. Затем Марьяна отвезла их в центр города на своей машине. По пути она позвонила Панкрату Легостаеву и сообщила, что нагруженная пакетами зельем Катерина уже вернулась. Когда они подъехали к дому Державиных, их уже ждала полицейская машина. Девушка отдала пакеты с серебристым порошком Панкрату и Эмме и объяснила, как пользоваться чудесным снадобьем. Следователи долго беседовали с ней, спрашивая подробности. Она терпеливо отвечала, понимая, что ее фантастический рассказ вряд ли попадет в официальные рапорты. Хотя после всех событий, когда город стал настоящей ареной боевых действий, властям придется приложить много усилий, чтобы объяснить людям случившееся. Панкрат и Эмма уехали, предупредив, что обязательно вернутся и продолжат разговор. Катерина успела пожить в особняке Державиных не так много времени, но обрадовалась ему, словно родному. Этот несуразный, слегка покосившийся, словно собранный из разных частей дом, где она пережила столько радостных и опасных моментов, действительно стал ей дорог». От ворот до крыльца была расчищена широкая дорога. Вдоль ограда стояло несколько пластиковых мешков, набитых мусором. Оказалось, что Прохора и уже начали приводить дом в порядок. Матвей им помогал. Еще Катерина увидела в особняке своих старых друзей, циркачей из труппы, рядом с которыми она выросла. К счастью, все они остались целые и невредимы. Им повезло больше, чем беднягам, которых Гертруда и Бест заставили нападать на полицейских. артисты трупы помогали Аглае и Прохору, выносили во двор сломанную мебель, вставляли в рамы новые стекла взамен выбитых, дрессировщик дядя Гоши и клоуны Фили и Степан измеряли гостиную, чтобы перестелить сломанные доски пола. Юные акробатки Лена и Алиса вместе с Аглаей прибирались в комнатах второго этажа, где царил настоящий разгром. «Даже странно», — сказала Аглая Екатерине. «В доме столько народа, и никто не просит есть. Есть определенные плюсы в том, что мы стеклянные». «Ну, я-то точно не стеклянный», — многозначительно произнес Алекс. «Ты же недавно ел». Катерина пихнула его локтем в бок. «И что это меняет? Продушные хозяева всегда предлагают гость перекусить». «Сначала помоги навести порядок на кухне», — засмеялась Аглая. «Похоже, там было настоящее побоище». Они принялись собирать с пола и плиты осколки битой посуды. Тут Прохор принес небольшую искусственную елочку и водрузил ее на стол. «За всеми хлоптами мы совершенно забыли, что сегодня Новый год», — сказал он. «А ведь верно», — Аглая хлопнула себя по лбу, — «значит, без праздничного угощения все равно не обойтись». Алекс издал восторженный клич. В тот же момент в доме раздался звонок телефона. "Первый звонок после нашего возвращения", воскликнула Аглая. "Жизнь-то налаживается" звонили из департамента безопасности панкрат попросил всех циркачей успевших побывать до пергангерами приехать в складское здание полиции чтобы опробовать лекарство корнелиуса стеклянные артисты тут же кинулись к машинам не успели они отъехать от ворот как пришли ирина артема марина они хотели узнать что случилось с катериной после того как она шагнула в зеркало во время той страшной вечеринки в особняке дворянского собрания а заодно пришли повидать Игоря и убедиться, что с ним и в самом деле все в порядке. Клепцова даже ткнула его пальцем в живот, чтобы убедиться, что перед ней живой человек. Игорь, боявшийся щекотки, едва не подскочил до потолка. Катерина попросила ребят помочь с уборкой, и пока они разгребали обломки и мусор, поведала им обо всех своих приключениях. Игорь иногда вставлял подробности от себя. Ему было известно то, о чем Катерина не знала. Так он рассказал о путешествии на воздушном корабле капитана Бенедикта, когда они летели вызволять Катерину из плена зеркальных ведьм. Ирина, Марина и Артем слушали их разину форты. Затем пришла их очередь рассказать о своих похождениях и стычках с Бестом и Гертрудой. — Все эти истории войдут в летопись Орденов Созерцателей, — сказал Алекс, когда они закончили. — Так что храните их в памяти. Вам придется еще не раз пересказывать их нашему летописцу. — Хочешь, чтобы мы отправились в Зерцалью? — воскликнула Ирина. — Вот уж, дудки, нам и тут неплохо. — А я не прочь, — мечтательно произнес Артем. — Может, когда-нибудь. Тем более, что там сейчас все совсем по-другому. Злодеев больше нет. — Я очень благодарна вам за все, — с теплотой произнесла Катерина. — Вы не бросили меня и до самого конца участвовали во всех событиях. А ведь мы были знакомы совсем недолго до того, как все началось. «Но теперь мне кажется, что ближе вас, друзей, у меня не будет». «Не забудь об этом, когда я попрошу дать списать на контрольной», — поспешно вставил Артем, и все рассмеялись. — А ведь тебе придется вернуться в школу, — вдруг поняла Ирина. — После всего, что случилось. После того, что ты натворила в досуговом центре, да еще у всех на глазах. Представляю, как на тебя все вылупятся. — Я еще даже не задумывалась об этом, — призналась Катерина. — Зато Лея, Дувань, Кривоносов и Попов к тебе теперь и напущенный выстрел не подойдут, — хохотнул Артем. — А что с Еленой Владимировной? — вспомнила Катерина. — Ее ведь подменил Двуликий. — Они просто заперли ее в подвале центра за пару часов до вечеринки, — ответила Марина. — Ее спасли пожарные. Недавно я говорила с ней. Она все еще сильно напугана, но держится молодцом. За разговорами они незаметно собрали несколько мешков мусора. Артем, Игорь, Алекс и Ирина поволокли пакеты на улицу. Катерина осталась в кухне наедине с Мариной. — Катя, скажи. «Ты точно на меня не сердишься?» — робко спросила Марина. «Я знаю, что Матвей все тебе рассказал. Это произошло так внезапно. Если ты не захочешь больше меня видеть, я все пойму». «Не говори глупостей», — сказала Катерина. «Все действительно изменилось. Немного перепуталось. Но закончилось хорошо, и это главное. Ты нравишься Матвею, а я желаю, чтобы он был счастлив. Он действительно мне как брат, и я не хочу это менять. К тому же видишь, как все вышло с Игорем. Я даже не ожидала, что влюблюсь» поэтому мне не в чем тебя винить. Со мной ведь произошло то же самое, что и с тобой». «Ну, Игорь давно был в тебя влюблен», — улыбнулась Марина. «Даже я заметил это еще перед Хэллоуином. И знаешь, я рада за вас. И ты, и он. Вы заслуживаете счастья». Катерина подошла к Марине, и девушки обнялись. Мы опять что-то пропустили, раздался позади гневный голос входящей Крепцовой. Мальчишки следовали за ней, сбивая с обуви налипший снег. Стоило только на минуту отлучиться, и эти две кумушки уже готовы друг другу косички заплетать. Все рассмеялись. «Как ваша газета?» — спросила Катерина. «Что с досуговым центром?» «Сгорел почти дотла», — мрачно сообщил Артем. «Вместе с редакционным компьютером. Но не беда. Часть данных мы хранили не на жестком диске, а на файлообменниках. Будем теперь работать в школьной газете. Конечно, она не Ахтина, мы поднимем ее на новый уровень. Недавно нашу редакцию начала курировать крупная городская газета». «Много работы вам предстоит», — сказала Катерина. «Город не скоро забудет о случившемся. Да и следователи нас так просто в покое не оставят». «Ничего», — отмахнулась Ирина. «Где наша не пропадала? Главное, что все закончилось. Бест Гертруда погибли, Гальданской тоже больше нет. Они жаждали мирового господства, и где они теперь? Получили по заслугам». «Эта женщина, Гальданская, пугала меня больше остальных», — призналась Марина. «Не мудрено, она ведь украла твою внешность». «Жаль тех, кто погиб», — произнес Артем, — «и тех, кто лишился близких по вине этих сумасшедших. Но зато теперь мы знаем, что рядом с нами происходят удивительные вещи», — сказала Марина. «То, что мы всегда считали сказками, оказалось действительностью. Мы видели столько невероятного. Я даже не жалею, что мы стали участниками всех этих событий. Пусть они были опасными и жуткими, оно того стоило». «Верно», — кивнула Катерина, — «я узнала все тайны своей семьи, помирилась с бабушкой, нашла столько новых друзей в обоих мирах. Это действительно стоило всех переживаний. Правда, мой отец оказался маньяком, жаждущим власти, но зато я нашла сводную сестру, нашла маму, хоть и ненадолго. Едва не погибла от рук древнего демона и дамы теней, но я смогла вернуться и спасти своих близких. А это дорогого стоит. А еще случилось то, чего я ожидала — Меньше всего она многозначительно взглянула на Игоря. Алекс закатил глаза к потолку. «Ну, сейчас начнутся девчачьи разговоры», — сказал он. «Ладно, мне пора домой, но вы не расслабляйтесь. Я помню, что скоро вы начнете праздновать Новый год, так что оставьте для меня местечко за праздничным столом. Может, еще отца с собой приведу. Пусть познакомятся поближе с новыми родственниками. Мне тоже пора», — произнес Игорь. «Надо же узнать, как там мать. Но я вернусь». Катерина нашла в чулане старую куртку Матвея, ведь у Игоря не было с собой теплых вещей. В зеркале они перешли осенью, а теперь стояла зима. Игорь на прощание робко чмокнул ее в щеку, смущенно улыбнулся и выскользнул за дверь. Алекс сорвал решетку из зеркала в прихожей и отправился у свояси Катерина, Марина, Артем и Ирина продолжили уборку. Вскоре в особняк вернулась шумная компания циркачей. Зелье Корнелиуса подействовало. Все они снова стали обычными людьми. Матвей рассказал, что полицейские эксперты собрали всех пострадавших в одном павильоне и начали распылять порошок специальными устройствами. При соприкосновении с кожей он тут же начинал проникать в поры, источая едкой дым и запах гари. За процессом наблюдали ученые, приглашенные из одного исследовательского института. Потом они взяли у всех кровь на анализ, и пообещали тщательно изучить странное превращение. Стеклянная кожа становилась мягкой эластичной конечности не немели, у кого-то начались судороги, кто-то испытал сильный голод. Весь процесс трансформации занял около часа. Анализы ничего не выявили. Все люди оказались совершенно здоровыми, что немало удивило ученых-специалистов. «Всех продержали бы дольше, но среди нас были мэр города и заместитель главного прокурора, рассмеялся Прохор. А этих важных персон никто не посмел задерживать. Пришлось отпустить и всех остальных. Но мы пообещали, что в течение некоторого времени будем ежедневно приезжать в больницу для наблюдения». «Я так этому рада!» — призналась Катерина. «А я-то как рада!» — воскликнула Аглая. «Никогда не любила все эти уколы и капельницы. Работа закипела с новой силой». Когда все стекла были вставлены и двери установлены, Филя и Степан сложили в камине-гостиной обломки старых стульев, а Прохор развел огонь. В доме сразу стало гораздо теплее и уютнее. Катерина поправила на стене портрет мамы. Затем, немного подумав, отыскала в кладовке портрет бабушки Евдокии, стерла с него пыли, тоже повесила на стену гостиной. «Ты не против?» — спросила Катерина огла входящий и входящей в комнату. «Разумеется, нет», — улыбнулась мачеха. «Знаешь, я помню Евдокию холодной и напыщенной старушенцей. Но она столько всего сделала для всех нас после своего возвращения, что я начала относиться к ней по-другому. И я рада, что она изменила свое мнение о нас». Закончив с уборкой, все большой дружной компании собрались на просторной кухне. Ирина, Марина и Артем остались с новыми друзьями. Им нравилось слушать веселый гомон артистов и их многочисленные шутки. «Ужин не обещаю, но пиццу мы закажем!» — воскликнула Аглая. «Я знаю, что это мало похоже на праздничный ужин. Праздник — это не угощение на столе», — сказала Екатерина. «Праздник — это семья и друзья рядом. Ты права?» Согласилась Аглая. Остальные ее поддержали. Прохор заказал множество коробок с пиццей и готовых салатов. Ожидая доставки, все принялись наряжать елку. Катерина вдруг поняла, что это самый счастливый и радостный Новый год в ее жизни. Ее окружали друзья, члены семьи, дорогие ей люди. Ребята сидели за одним столом со взрослыми и снова делились своими опасными, но такими удивительными похождениями. Циркачи слушали и не переставали удивляться их смелости и решительности. Матвей держал Марину за руку, Прохор нежно обнимал Аглаю за плечи. Артем как раз начал рассказывать, как князь Сухоруков оказался гигантским пауком, когда в прихожей зазвонил телефон. Катерина вышла из кухни и подняла трубку. Это был Игорь. «Хотел вернуться к вам, но пока не получается», — смущенно сообщил он. «Строители восстанавливают выбитые окна». «Да еще у матери истерика, она не отпускает меня». «Все нормально?» — забеспокоилась Катерина. «Как ни странно, да», — сказал Игорь. Наташка здорово напугала ее, когда была здесь в последний раз. Ты не поверишь, но мать прогнала всех своих собутыльников, запретила им появляться на пороге и навела в квартире почти идеальный порядок. Видимо, ей не хватало встряски, чтобы переосмыслить свою жизнь. Конечно, весь этот запах еще не скоро выветрится, но полы и стены она уже отмыла почти до чисто. И, главное, она трезвая». «Может, теперь и в самом деле все изменится?» «Надеюсь», — сказала Катерина. «Тогда встретимся завтра. Мы все вместе идем в театр Иллюзион, Хотим посмотреть, в каком он состоянии». «С удовольствием схожу с вами», — обрадовался Игорь. «Игореш, а тебе завтра в школу не нужно?» — донесся до Катерины приглушенный голос Татьяны Назаровой. «Мам, так каникулы же!» — ответил ей Игорь. Затем сказал Катерине. «Ты слышала? Совершенно другой человек». Раньше она звала меня не иначе, как Аболтус, Нахлебник и Мерзавец. О, не знаю, надолго ли ее хватит, но, пожалуй, пора мне самому брать бразды правления в этом доме в свои руки. — Я скрещу за тебя пальцы, — рассмеялась Катерина. — Завтра увидимся, — произнес Игорь и, немного подумав, добавил. — Целую. А затем, не дав ей ответить, положил трубку. Катерина с улыбкой прижалась щекой к прохладной плоскости большого зеркала. Ей было очень приятно слышать это. Если бы еще пару месяцев назад кто-то сказал ей, что она влюбится в Игоря Назарова, который подрался с ней на школьном дворе, она ни за что бы не поверила. Какие непредсказуемые номера выкидывает порой жизнь, и сколько перемен принесли зеркала. Эти удивительные спутники человека, таящие столько загадок. На ее шее все еще висел медальон с мечом Мартианны Лефевр, красный кристалл в возященном черном обрамлении. Он нравился Катерине, она не собиралась с ним расставаться. Темный гламор исчез, но кто знает, что там впереди». Она спрятала медальон за воротник блузки и пригладила волосы. — Кать! — раздалось из кухни. — Иди к нам! Пицца же стынет! Скоро президент по телевизору начнет выступать! — Иду! — отозвалась Катерина. Она приветливо улыбнулась своему отражению и помахала рукой тем, кто, возможно, сейчас наблюдает за ней, а затем вернулась на кухню. За окном крупными хлопьями падал снег, скрывая следы недавних разрушений. На улицах Санкт-Иренбурга было пусто и тихо. Жизнь постепенно возвращалась в свою колею. Катерина не заметила полупрозрачное отражение Маргариты Державиной, которое возникло в зеркале за ее спиной в реле тусклого голубого свечения. Марго проводила ее нежным взглядом и впервые за долгое время счастливо улыбнулась. Она точно знала, что теперь у ее дочери все будет хорошо.